Глава четвертая. Право стать дичью. Аделина Дэвис. Оказалась наша пятерка в огромном зале, где уже было полно молодых мужчин и женщин. Люди сидели на полу, стояли и даже лежали. Кто-то разговаривал между собой, кто-то молчал, уставившись в одну точку. В комнате не было видно демонов, однако не факт, что их не было. Раз ушнейшие демоны могут становиться невидимыми, высшие, определённо тоже. В течение часа в зал приводили всё новые группы людей, запуская новеньких и закрывая за ними двери. Когда привели последнюю партию прямо по центру зала, над нашими головами, появился демон. Он стоял на высокой платформе и выглядел довольно устрашающе. У демонов, которых я видел раньше, же были рога, но не настолько большие. У этого они были просто огромные, не меньше полуметра, и имели чуть закругленную форму с огромным количеством острых выступов. Глаза демона сверкали пламенем, а ухмылка на лице явно говорила, что он очень рад видеть своих гостей. Добро пожаловать в королевство демонов, заговорил рогатый. Вам всем предоставлен уникальный шанс принять участие в нашей священной охоте. Его голос был настолько громким, что было слышно, наверное, во всем королевстве. «Я Абраксис, один из будущих охотников. А вот вам право стать нашей дичью и еще нужно заслужить. Слабые и безвольные игроки, неспособные бороться за жизнь, здесь не нужны. Для охоты требуется всего 50 человек» а вас, как видите, намного больше. Если быть точным в этой комнате, сейчас 134 потенциальные жертвы. Хотите знать, кто именно войдет в число счастливчиков и примет участие в охоте? Демон замолчал, давая понять, что ожидает ответа. Все присутствующие стали переглядываться, не очень понимая, что именно требовалось. «Хотим!» выкрикнул какой-то мужчина. Амбрак со злорадно засмеялся и продолжил речь. «Да, я тоже хочу. В охоте примут участие те пятьдесят рабов, которые смогут выжить до ее начала. Для вас будут проводиться различные игры. Проигравшие умрут. И, соответственно, дичью стать уже не смогут. Кроме того, вы сами можете...» проредить количество участников. Убийство других людей не запрещено. Это вызвало шок среди всех находившихся в комнате. Сначала воцарилась мертвая тишина, а потом многие стали перешептываться и заметно паниковать. На вашем месте я бы воспользовался возможностью сократить количество конкурентов. Если к началу охоты вас будет больше, чем нужно, случайным образом будут выбраны и уничтожены лишние. Если же количество участников раньше времени достигнет 50, игры закончатся. В этом случае до начала охоты все оставшиеся в живых будут находиться в полной безопасности. Две девушки ринулись к выходу, а брак состоял неподвижно на платформе просто наблюдая. Но как только участницы попытались открыть двери, демон резко сделал жест рукой, а шейники девушек засветились красным. И попытавшиеся сбежать, упали на пол замертво, не издав ни звука. В тот же миг тела этих участниц охватил огонь, полностью поглотивший их. «Что ж, я сообщил все, что хотел». Теперь вас отведут в спальню. Она будет общей для всех. Как только абракса закончил речь, он исчез, а платформа осталась пустой. Двери открылись, и вошли сразу десять демонов, которые повели нас в спальню. По пути один из участников что-то спросил у конвоира. Ответа не последовало. Зато ошейник, задавшего вопрос, засветился желтым. И парень упал. Скорчившись от боли, демон прошел мимо, не обращая внимания на любопытного рова. Больше попыток заговорить ни у кого не было, и до места назначения мы добрались в полной тишине. Привели нас в огромную и практически пустую комнату, выполненную в темно-серых тонах. Там располагались только длинные ряды двухъяростных кроватей с матрасами и подушками. Никаких окон, только две двери, одна из которых вела на выход, а вторая — в туалет. На стенах можно было увидеть различные изображения демонов, а на потолке, когда подняла голову, даже глазам сначала не поверила. На потолке располагались светильники из человеческих костей, довольно тускло освещавшие комнату. Люди стали разбредаться по залу, Были и те, кто спокойно выбрал кровати, но большинство скандалились за мест. У двоих мужчин спор перерос в драку, которые быстро присоединились и другие. Мне ввязываться в подобное совершенно не хотелось, так что я отошла как можно дальше, к самым дальним кроватям. «Вряд ли это хорошо кончится», — кивнул в сторону дерущихся, подошедший ко мне Альберт. Не сомневалась, что он прав. Никто не спешил их разнимать. Наоборот, все поступили, как и я. Ушли подальше, чтобы не мешать. «Кроме тебя я пока никого не знаю. Как смотришь на то, чтобы держаться вместе?» — предложил бывший сосед по клетке. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, сама посуди. Обязательно появятся те, кто захочет избавиться друг от друга, чтобы стать дичью. Думаю, многие разобьются на группы». Вот я и предлагаю создать одну из них. И кто в ней будет? Пока только я и ты». Глупо было отказываться. Я тоже никого не знала, кроме этого парня. Так что, конечно, согласилась. Мы заняли одну кровать. Я верхний ярус, Альберт нижний. Драка тем временем завершилась. Как и предполагалось, ничем хорошим. Один из дерущихся пробил другому череп, отломанный от кровати ножкой. Как только это произошло, ошейник, на получившем такую рану, стал красным, а через секунду его уже охватило пламя, оставившее на полу лишь пепел.